«Куда собрался?» Резко крутнувшись на месте, Катя развернулась ко мне от высокого от пола до потолка окна. Благодаря застекленным оконным проемам, почти полностью занимавшим две стены, угловая комната была хорошо освещена. От контраста с темным коридором заслезились глаза. «Дела, дела!» – пробормотал я и бочком двинулся к выходу. Желание выяснять отношения пропало без следа. Возникшее чувство тревоги и усилившееся дурное предчувствие гнало меня прочь. «Дела? Ты понимаешь, чем рискуешь? Тебя же не пролечили до конца!» Девушка двигалась незаметно, но путь к лестнице оказался перегорожен. «Все, я понимаю!» — разозлился я и пошел прямо на нее. «Только откуда такая забота о моем здоровье?» «Ты что несешь, скользкий?» Приподняв брови, ледяным тоном поинтересовалась Катя. «Вот что!» «Когда-то такого тона с лихвой хватало, чтобы у меня напрочь пропадало желание задавать вопросы, но сейчас я лишь еще больше завелся и вытянул вперед руку с зажатым меж пальцев оберегом». «Это было для твоего же блага!» Делать вид, что не понимает, о чем речь, Валькирия не стала и, пожав плечами, отступила на шаг к окну. «Да что ты говоришь?» В глазах потемнело, на пальцах вспухли волдыри ожогов, и оберег расплавленной серебряной капелькой упал на пол. Дорога к лестнице теперь была свободна, но меня уже понесло. «Да, послушай, это был единственный шанс оставить тебя в живых!» С надрывом крикнула мне в лицо Катя. «Иначе тебя живым из форта не выпустили бы!» «А просто предупредить нельзя было!» Я ухватил отступающую от меня девушку за плечи и пристально посмотрел в глаза. Жутко хотелось ей поверить, но позволить это себе я не мог. Я ведь тебе доверял. Не могла я ничего сказать. Ты бы не поверил. Да и не изменило бы это ничего. Слишком ставки высокие. Катя отшатнулась от меня, но вырваться не смогла. На лестнице застучали чьи-то шаги, распахнулась дверь, И в холл валились несколько человек. Катя моментально вновь обрела уверенность в себе. «И сейчас не поздно все исправить. Вернись в свою палату. Мы оплатим еще один день лечения, а завтра можешь быть свободен». «Завтра». Заманчивое слово. «Завтра все будет хорошо. Завтра все будет. Завтра будет. Завтра». А сегодня потерпи или расслабься и получаю удовольствие. Стиснув зубы, я лихорадочно искал выход. Скосив глаза, мне удалось разглядеть вошедших в холл валькирий. У двух в руках автоматы. На своей территории Лига плевать хотела на запрет огнестрельного оружия. У третий арбалет. К лестнице не пробиться. Что же делать? Здешний главврач потрясающий специалист. «Если кто-то и может излечить тебя от или лихоманки, так это он!» — завела старую шарманку Катя. Девушки остановились у двери и в разговор не лезли. «Где твои крылья?» — наконец, приняв решение, усмехнулся я. «Насчет некоторых людей мы уверены, будто знаем их лучше, чем самих себя». «Опасное заблуждение». «Моя бывшая подружка очень хорошо меня успела изучить, но людям свойственно меняться». Причем совсем не в лучшую сторону. И меня к исключениям отнести было никак нельзя. Блин, да кто бы мог подумать, что я до такого докачусь? Гадко на душе, но выхода нет. Что? Приоткрыла рот от изумления Катя. К такой моей реакции она явно оказалась не готова. Воспользовавшись мигом растерянности, я обхватил ее и рванулся к окну. Она успела только взвизгнуть, и мы вышибли оконное стекло. Вниз полетели осколки стекла, вслед за ними вывалились мы. Я приземлился сверху, клацнулись зубы, рот наполнился кровью. Падение со второго этажа смягчил сугроб на газоне, но все же удар оказался слишком жестким. Как бы Катя ничего себе не сломала. Мелькнула, и тут же без следа сгинула подленькая мыслишка. «Не сломала». «Ага, и из окна она сама по себе выпала». «Сама виновата, в общем. Ну ты, сволочь!» Не тратя время на самобичевание, я, взвыв от пронзившей спину боли, откатился от Валькирии и юркнул под балкон. Вовремя. Сверху ударила автоматная очередь. «Врёшь, не возьмёшь!» «Прыгать со второго этажа никто не рискнёт. Окна на первом этаже забраны решётками, а значит, у меня есть несколько минут на то, чтобы отсюда убраться». Только бы они какой магической гадостью не шарахнули. С другой стороны, атакующие заклинания никогда не были сильной стороной ведьм лиги. Одна проблема. Соседний дом в метрах в ста, да еще через ограду перелезать придется. Пока добегу свинцом нагрузят, по самое не могу. Стрелять-то, сестрички выучились неплохо. Что делать? «Эх, сейчас бы чуть-чуть магической энергии, четверть карата, не больше для воплощения подсмотренного ужа на заклинания силового щита, и этого хватит!» Мне припомнился расплавившийся в пальцах оберег, и я хрипло рассмеялся. «А почему бы и нет? Терять-то нечего!» Глубоко вздохнув и мысленно повторяя последовательность действий, я сконцентрировал у солнечного сплетения всю доступную энергию драконьего огня и направил ее в заклинание щита. Обжигающая сила никак не желала подчиняться, так и норовила вырваться на волю и сжечь все вокруг, однако под моим давлением хлынула в окружившую меня пелену. И сразу же мир посерел, а его мельчайшие детальки отпечатались на сетчатке глаза. Трещины на кирпичной стене, запутавшийся в седых обрывках паутины сухой лист, бьющаяся на шее Катя жилка. Ржавые штыри железной ограды. И тут же мной вновь завладел холод. Ледяные щупальца которого моментально опутали тело и начали подбираться к сердцу. «Научи дурака молиться!» Сбросив жуткое оцепенение, я с Грацией заводной куклы выкатился из-под балкона, полоснул дыханием севера по окнам второго этажа, сухо лопнули перемороженные стекла, на стенах зазмился толстый слой изморози, и механически переставляя ноги побежал прочь от больницы. Был в моем положении один большой плюс. Промороженное тело совершенно потеряло чувствительность, и несмотря на то, что двигаться удавалось только за счет неимоверного напряжения воли, воле, ограда приближалась с невероятной быстротой. Прыжок, ржавые штыри царапают ладони и рвут рукава, и она осталась позади. Стрелять начали, когда до соседнего дома осталось не больше полутора десятков метров. Автоматные пули с тугими хлопками взрывались в защитном пологе, и их частички, остывающие шрапнелью, шипели, прожигая фуфайку. С каждым попаданием заклинание истончалось, и в любую минуту могло развеяться. Собрав волю в кулак, я рванулся вперед и, почти падая, завернул за угол дома. Успел. Тут же... Оставляя за собой дорожку расплавленного снега, почти над самой землей пролетела огненная стрела и, угодив в сугроб, взорвала его изнутри. В стороны брызнули капли густой жижи, горячей даже на снегу. А дальше снова был изматывающий бег. Видимо, решив, что с поставленной задачей уже справилась, сознание незаметно отключилось. Единственное четкое воспоминание — Твердое желание убраться куда-нибудь подальше и в то же время стремление забиться в темный угол и переждать облаву там. Остановиться пришлось на компромиссном варианте. Пока оставались силы, бежал, но не по прямой, а несколько раз поворачивая и путая следы. Сознание вернулось в захламленном дворике, огороженном от улицы кирпичной стеной. И я валялся прямо на снегу около наглухо заваренной двери в подъезд. «Знакомое место?» Точно. Когда засветло, возвращались из весны, сюда частенько с улицы отлить заворачивали. Нехилый марш получился, но до Януса теперь осталось совсем немного. Вот только мои неприятности и не думали заканчиваться. Сев на снег, я с тревогой прислушался к своим ощущениям. Привычная уже тревога не отпускала, куда-то гнала, заставляла хоть что-нибудь делать, но сейчас к ней примешивалось что-то еще. В голове шумел гул надвигающегося урагана. С сухим треском рассыпались искрами и вспыхивали высушенные зноем деревья. Какой ураган? Какие деревья? Бред! Реальностью был только полыхавший внутри огонь. Подуй на костер. Пламя припадет и мгновением позже взметнется с куда большей силой. Направив энергию на создание магического щита, я сбил сжигающее тело пламя, Но теперь маятник качнулся обратно. Его пылающая гиря набрала скорость и врезалась в меня. И осталось только пламя. Дуракам везет. Ох, не к добру я на себя поговорки про дурней примерять начал, но по-другому и не скажешь. Мне снова повезло. Причем исключительно по собственной дурости. Будь я чуть умней, талантливей... Или умей немного лучше колдовать, зачерпнул бы побольше энергии драконьего огня, кинул его в заклинание щита и обратился бы в пепел в жутком по своей силе откате. И так еле-еле оклемался. А волосы? Волосы отрастут. Все. Больше никаких экспериментов пока обрубка не найду. Оклемался? Тогда пора идти. Морщась при каждом движении, болело абсолютно все, я пошел к калитке. И уже на улице обратил внимание на бегущие за мной по земле две тени, одну темную, другую светлую. Поднял голову. Точно. На небе светило два солнца. Точнее, светило только одно, желтое. Ядовито лазурное пятно второго, наоборот, высасывало из пространства свет и краски. Там, куда его лучи не попадали например, в моей тени, было чуточку светлее. Зажмурившись и помотав головой, я отправился дальше ежись от падающих с неба холодных лучей чужого солнца. Холодрыга должна быть собачья, а мне хоть бы что. Ничего, это лишь цветочки. Вот в полдень, когда оба солнца встретятся на небосклоне, тогда начнется настоящий кошмар. Через черное пятно, словно в открывшуюся в небе дыру, хлынет космический холод. Жуть. На полчаса стужа воцарится даже в местном филиале преисподней. Одно утешает. Из трех дней лазурного солнца черный полдень случается только на вторые сутки. Никого не встретив, а кто в здравом уме вылезет из дома в такую погоду, я подошел к Янусу. Все правильно, валькирии и подумать не могли, что беглец рванет в вглубь их территории. Наверняка сейчас на северо-востоке облавы проводят. А ведь этим стервам даже сегодняшний мороз не помеха. Внутри торгового дома два незнакомых темноволосых парня пытались пристроить у стены между полок и стеллажей старый автомат газированной воды. Места катастрофически не хватало. «Привет!» – поздоровался я с отрешенно наблюдающим загрузчиками Вениамином, который попутно расправлялся с содержимым банки сгущенки. Э, протянул приказчик, обернувшись ко мне и поправил в конец и сдвинувшуюся на затылок шапочку. «Ты с какой помойки выполз?» «Иди ты!» – отмахнулся я. «Это что за рухлить? «А, в подвале облторга откопали, вот и решили посмотреть, вдруг пригодится» вениамин внимательно оглядел мою простреленную и рваную фуфайку ну и вид у тебя только из рейда что ли ага я не стал ничего объяснять и кивнул нагрузчиков новенькие георгадзе попросил родственников к делу пристроить ян карлович не занят проходи когда я протиснулся между стеллажами к двери оказалось что она уже открыта меня ждут здравствуйте Я прикрыл за собой дверь и скинул фуфайку прямо у порога. Чародейский шар в этот раз светил необычно тускло. У хозяина осеннее настроение. «Заходи». Ян Карлович поставил на стол две пузатые рюмки и налил коньяка. «Угощайся». «Спасибо». Я сел, зажал в ладони рюмку и вдруг понял, что совершенно не представляю, как начать разговор. «Претензии неуместны». Какие вопросы задавать не знаю, а на дипломатию и долгий разговор ни о чем не осталось сил. Да и мерзкое ощущение, будто мою душу подцепили крючком и теперь тянут неведомо куда мешало сосредоточиться. Извините, что отвлекаю, но тут у меня несколько вопросов появилось. «Выкладывай». Торговец поморщился, когда я залпом выпил коньяк. «Лучше сразу все, чтобы время зря не терять». «Договорились». Я поставил рюмку на стол. «Хороший коньяк, но сейчас не для меня. Пьешь и думаешь, а не вспыхнет ли спирт во рту? Лучше пиво». «О чем вы меня хотели предупредить в прошлый раз? Чем так важен мой нож? Кто такие синеглазые? Что...» «Стоп, стоп, погоди», — выставил вперед руки Ян Карлович. «Давай по порядку». «По порядку, так по порядку!» — вздохнул я и начал рассказывать. Прокупленный нож, покушение, валькирии, разговор в больнице. Умолчал только про стылую лихоманку с без пяти минут трупом и разговор соответствующий. И про убийство Васи Кривенцова. Много времени рассказ не занял, и замолчав, я выжидательно уставился на торговца. «Что я могу сказать?» — владелец кабинета снял очки и потер виски. «Вляпался ты!» Сам знаю. А если знаешь, то должен прислушаться к совету подружки. На сегодняшний день тебе надо забиться куда-нибудь поглубже и не мешать большим дядькам отрывать друг другу головы. Так и собирался, легко согласился я. Но мне нужна информация во многих знаниях, многие горести. Знание сила, парировал я. Тогда начнём с самого начала. Ян Карлович протер стекла очков кусочком замши. «Как, по-твоему, образовалось приграничье?» «Природный катаклизм?» – выдал я наиболее распространенную версию. «Настолько избирательный?» «Нет, здесь без разумного вмешательства не обошлось. Некто намеренно связал наше пространство». «Гости с севера, мне припомнился вчерашний разговор. Все может быть, но нас волнует даже никто, а как это сделали? Торговец внимательно посмотрел на меня. Провести такой ритуал, а тем более пять, не под силу всем колдунам, магам, ведьмам и прочей шушере приграничия вместе взятым. И управлять столь мощным потоком энергии даже теоретически не сможет никто. Логично предположить, что при проведении ритуала использовали какой-то специальный артефакт. «Страшный, ужасный артефакт, который готов уничтожить мир!» «Я бы сказал, высокоточный специализированный инструмент!» Он пропустил мое ерничество мимо ушей. «При чем здесь мой нож?» «На самом деле, мне показалось, что я сообразил, на что намекает Ян Карлович. Кто-то из колдунов приметил на нем остатки очень уж специфической и мощной волжбы. «Вы знали?»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 Я задумался. Тогда неудивительно, что за ножом началась такая охота. Слишком большие возможности он давал своему владельцу. Вернуть форт в нормальный мир. За это готовы заплатить многие. И еще большие силы заинтересованы в сохранении существующего положения вещей. С возвращением они потеряют власть, а те же колдуны и вовсе превратятся в подопытных крыс. Но ведь найдутся и желающие теснее связать нас с другим миром. Например, Лига так одним махом избавится от всех соперников. Им-то холод нипочем. «Теперь понимаешь, какие игры ты влез?» – прищурился Ян Карлович. «Да, все я понимаю. Не понимаю только, за каким лешим в эту игру влез город. У их же области свой инструмент должен быть. Или он универсальный?» А ты представляешь, какие катаклизмы начнутся, исчезни в один момент из приграничья в форт? Никто не скажет, как среагируют на это пространство. А если кто-то пожелает закрутить гайки, не утянем ли мы всех за собой? Синеглазые это северяне, решил уточнить я. Нет. Была раньше такая секта, то ли дети льда, то ли отроки стужи, «Не знаю, на чем они погорели, но дружина сектора загнала, и потом долго за ними охотились. С такой приметной внешностью и найти не смогли. Ты про глаза. Глаза у них синеют на сильном морозе, и то не всегда, а так люди как люди». «Ян Карлович, сани готовы», — постучав в дверь, заглянул к нам Вениамин. «Последние?» «Да, товар по точкам развезем, а возвращаться уже не будем».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 «А что братство?» «А им-то что?» «Сплав у пули мягкий, она даже кольчугу не пробивает. Да и останавливающее действие у защитного поля какое-никакое сохраняется». «Понятно», — я накинул на плечи фуфайку. «Я тебе когда-нибудь плохие советы давал?» — задал риторический вопрос торговец. «Нет, Ян Карлович». «Тогда послушай меня и сейчас». Не лезь ты в это дело, я тебя прошу. Не буду, кивнул я и попрощавшись выскочил догонять приказчика. Дурак я что ли в эту мясорубку лезть?